Глава двадцать пятая. Шри Сантраксита задержался возле меня. «Очень хорошо, что ты помог вчера балладить и дараби. Я совсем позабыл о нем, захлопотался, когда готовил собрание бхадролока. Но будь осторожен, а не то внук постарается взвалить на тебя заботу о старике. Будет уговаривать, чтобы ты отводил его домой. Он уже пытался проделать этот трюк со мной». Я не смотрела в глаза Сантраксити, при том, что мне очень хотелось увидеть их выражение. По напряжению в голосе библиотекаря я поняла, у него что-то есть на уме. Но я уже и так позволила себе слишком много вольностей, пребывая в роли Дараби. Нет, этот малый не посмел бы смотреть в лицо человеку, принадлежащему к жреческой касте. — Но я ничего особенного не сделал, Шри. Разве нас не учили уважать старших и помогать им? Если мы не будем поступать так в молодости, от кого ждать уважения и помощи, когда мы сами одрехлеем? — Разумный довод. «Однако ты продолжаешь удивлять и интриговать меня, Дараби!» Смутившись, я попыталась сменить тему разговора. «Доволен ли ты результатом собрания?» Сантроксита на мгновение нахмурился, но тотчас улыбка вернулась на его лицо. «Ты очень находчив, Дараби!» «Конечно, я недоволен!» «Да и могло ли быть иначе?» «Мы только болтаем, не действуем!» Его усмешка ясно показывала, насколько невысокого он мнения о своих единомышленниках. «Протектор успеет состариться и умереть, пока мы обсуждаем, какую форму должно принять наше сопротивление». «Это правда, что о ней говорят, Шри? Будто ей 400 лет, хотя она свежа, как невеста?» Мне не было до этого никакого дела. Я просто хотела увести беседу в сторону от интереса и удивления, которые с антроксидой испытывал в отношении меня. По-видимому, таково общее убеждение. Оно принесено к нам наемниками с севера и чужеземными авантюристами, которых родиша приняла на службу. Тогда выходит, что Душилов и впрямь могущественная колдунья. Мне слышится в твоем голосе нотка зависти. Разве нам всем не хотелось бы жить вечно? Он как-то странно посмотрел на меня. Но так и будет, Дараби. Эта жизнь только один из этапов. «Что-то ты не то говоришь, Дараби-Дей. Я имею в виду в этом мире. Сам-то я не прочь подольше оставаться Дараби-Деем-Баннержаем». Сантроксито снова слегка нахмурился, но ненадолго. «Как идут твои занятия?» «Прекрасно, Шри. Мне особенно нравятся исторические тексты. Столько интересного узнаешь?» «Превосходно. Если я могу чем-то помочь...» «У неньбау есть письменность?» «Спросила я. Или, может, была когда-то?» Это отвлекло его от моей оплошки. У Нинбао, не знаю, почему тебя это. Я несколько раз видел непонятную надпись близ того места, где живу. Никто не ведает, что она означает. Я задавал этот вопрос самим Нинбао, но ответа не получил и никогда не слышал, что среди них есть грамотные. Синтоксит положил руку мне на плечо. Постараюсь выяснить. Мне показалось, что его пальцы дрожат. Пробормотав что-то неразборчивое, он торопливо ушел.